Глава 33. Пора на ужин. Дерек проснулся. После укола он на ногах не стоял. И все равно хотел кушать. Томас помог ему дойти до столовой. Там покушали. Спагетти, тефтели, салат, вкусный хлеб, шоколадное пирожное, холодное молоко. Потом вернулись в комнату и сели смотреть телевизор. Дерек опять уснул. По телевизору ничего интересного. Томас вздохнул с досадой. Посмотрел еще немного и выключил. Ни одной умной передачи. Все глупые приглупые. Даже дебилам вроде Мэри не понравится. А имбецилам могут. Нет, вряд ли. Томас пошел в ванную, почистил зубы, умылся. В зеркало даже не взглянул. Не любит он зеркало. В них сразу видно, кто он такой. Потом Томас надел пижаму, забрался в постель и пригасил лампу, хотя было только полдевятого. Повернулся на бок, под головой лежали две подушки и стал смотреть на вечернее небо в оконной раме. Звезд не видать, тучи, дождь. Хорошо, когда дождь. Тогда ночь как будто прикрыта крышкой, и не страшно, что тебя унесет в эту черноту, и ты там сгниешь. Томас слушал дождь. Дождь шептал, шептал и капал на окно слезами. Далеко-далеко бродит беда. От нее злующие, страшущие волны, как круги на воде когда бросишь в пруд камень. Беда на тоже, же, как камень, который бросили в ночь. Она не из дешнего мира, а волны на Томаса так и накатывают. Он мысленно потянулся к беде, чтобы ее расчувствовать. Ух, какая холодная и свирепая, гадкая, и вся дрожит, дрожит. Надо подобраться поближе, узнать, что же это такое. Томас попытался ей телевизить. Кто ты? Где ты? Что тебе надо? Зачем тебе обижать Джулию? И вдруг беда словно огромный магнит, как потянет его к себе. С Томасом никогда еще такого не случалось. Когда он телевизил свои мысли Бобби и Джули, они его так не хватали, не тянули и тут же у него в голове стало что-то разматываться, как клубок ниток. Ниточный конец пролетел в окно и шмыгнул в ночь. Раз, и вот он уже около самой беды. И как будто сам Томас уже совсем-совсем рядом с ней. А она его прямо обволакивает, непонятная такая, противная-препротивная. при Вот она уже со всех сторон, словно Томас свалился в бассейн, А в бассейне лед и бритвы. Не разберешь, человека, она или нет. Томас ее не видит, только чувствует. Снаружи она может и красивая, но Томас у нее внутри. А внутри темно, противно, и все вокруг дрожит. Беда ест. И то, что она ест еще живое, так и трепещет. До чего же Томас перепугался? Рванулся обратно, беда не пускает. И только когда он представил, как нитка-мысль наматывается обратно на клубок, ему удалось выбраться. Намоталась нитка, Томас отвернулся от окна, лег на живот, лежит и задыхается. И слышит, как колотится сердце. Во рту мерзкий вкус. Такой же вкус был, когда Томас однажды прикусил язык. Нечаянно. И еще когда врач выдернул ему зуб. Чаянно. Это вкус крови. Обеселивший и чуть живой от страха, Томас сел в постели и увеличил свет в лампе. Вынул из коробки на тумбочке клочок ваты и сплюнул на него. Посмотреть, кровь во рту или нет? Нету крови. Только слюна. Снова сплюнул. Нет крови. Томас все понял. Он подобрался к беде слишком близко. Наверное, на мгновение даже проник ней внутрь. И мерзкий вкус во рту — это вкус во рту беды, когда она раздирала зубами живую трепещущую птицу. Никакой крови у Томаса во рту нет. Ее вкус просто ему запомнился. Но когда прикусишь язык или выдернут зуб, это одно, а сейчас другое. Сейчас гораздо страшнее, потому что сейчас он чувствует вкус чужой крови. Хотя в комнате было довольно тепло, Томаса начала бить неудержимая дрожь. Гонимый нестерпимой жаждой золот, крадучись, пробирался по каньону под неистовым дождем, то и дело сгоняя с насиженных мест мелкую дичь. Едва он опустился в грязь на колени возле кряжестого дуба и припал к растерзанному горлу кролика, как вдруг будто кто-то положил ему руку на голову. Золт бросил кролика, вскочил на ноги и обернулся. Никого. Только две самые черные кошки из сестриной стаи жмутся поодаль, такие черные, что, если бы не горящие в темноте глаза, нипочем не заметить. Они следовали за ним по пятам от самого дома, а больше никого. Секунду-другую невидимая рука лежала на голове, потом странное ощущение пропало. Золот пригляделся к застывшим вокруг теням, прислушался к шороху листьев под дождем. Не придав этому происшествию особого значения, Он по зову жажды вновь двинулся на восток. Каньон поднимался вверх. По дну его уже бежал дождевой поток, неглубокий. Золт запросто шел по нему вброд. Промокшие насквозь кошки не отставали ни на шаг. Вот настырные твари. Золт по опыту знал, что гнать их бесполезно. Раз уж они за ним увязались, такое, правда, случается нечасто, то никак от них не отделаешься. Пройдя еще сотню ярдов, золт снова рухнул на колени, выставил руки вперед и послал в ночь еще одну волну. В темноте пронеслось сапфировое мерцание. Зашуршали кусты, вздрогнули деревья, застучали камни. Поднявшиеся облака пыли заколыхались, как саваны на ветру, и рассеялись. Потревоженные зверьки выскочили из укромных мест, кинулись в рассыпную. зол бросился на тех, что пробегали мимо. Кролика упустил, но поймал белку. Та попыталась его укусить. Золт схватил ее за лапу и, что было силы, шмякнул головой о раскишую землю. На кухне Лилии Вербена сидели на расстеленных одеялах в окружении трех кошек. Двух. Не хватало. Часть сознания сестер влилась в окаянку и ламию, черных кошек, которые неотступно сопровождали золото и взволнованно наблюдали, как он расправляется с добычей, их волнение передалось Лили. Она следила за охотой с замиранием сердца. Ламия в античной мифологии и фольклоре некоторых народов Европы злой дух пьющий по ночам кровь людей. В промозглой январской ночи не огонька, только на западе на низких тучах лежал освет пригородных кварталов. А здесь, в царстве дикой природы, рыщет самый дикий из всех его обитателей золот, лютый, могучий, безжалостный хищник. Пробирается быстро и тихо через непролазные теснины, Распоряжается всем вокруг так, как велит ему жажда. Сильный и проворный не идет, а течет по каньону, перемахивая через каменные глыбы и поваленные стволы деревьев, огибая колючие кустарники, словно не человек он из плоти и крови, а размытая тень в лунном сиянии, которая отбрасывает парящие высоко над землей птицы когда золот хватил белку о землю по велению лили часть ее сознания вселившаяся в окаянку и ламию расплеснулась пополам и одна половина перетекла в тельце белки зверек был оглушен ударом белка слабо сопротивлялась в глазах застыл безысходный ужас большие цепкие руки з стиснули ее тельце А Лили чувствовала их на своем теле. Вот они скользят по обнаженным ногам, бедрам, животу, грудям. Золта колено сломал белке хребет. Лили содрогнулась. Вербена заскулила и прижалась к сестре. Лапы у белки отнялись. зол с тихим рычанием впился в горло зверька. прогрыз шкуру перекусил наполненные кровью сосуды. Лилия ощущала, как кровь белки вытекает из жил, как жадно зол присосался к ране, и будто уж нет между ней и братом никаких посредников, будто это к ее горлу припали его губы, а в его рот хлещет ее кровь. Вот бы проникнуть в его сознание, объединить в себе хищника и жертву, но, увы, Она может вторгаться лишь в души животных. Лилия бессиленно откинулась на одеяло, в полузабытии затянула монотонное «да, да, да, да, да». Вербена сверху навалилась на нее. Кошки вокруг сестер сбились в разношерстную хвостатую груду, из которой смотрели усатые морды. Надо попробовать еще раз, решил Томас, ради Джули. Он вновь потянулся туда, где ворочалось холодное сознание беды. И беда тут же потащила его к себе. Томас не упирался. Пусть клубок в голове разматывается. Кончик нити вылетел в окно, устремился в ночь, достиг цели. — Кто ты? — Где ты? — телевизил Томас. Что тебе надо? Зачем тебе обижать, Джуль? Золт бросил дохлую белку и встал. И тут кто-то снова положил ему руку на голову. Золт вздрогнул, резко обернулся и замахал кулаками. За спиной никого не оказалось. Вдалеке на бледной глине виднелись два темных пятна. Это кошки по-прежнему таращат на него янтарные глаза. Прочая живность разбежалась кто куда. Если за ним кто-то шпионит, то где же он спрятался, этот саглядатый? В кустах, в углублении на склоне каньона? Слишком далеко. Оттуда он бы до золота не дотянулся. К тому же золото сейчас чувствует у себя на голове эту руку. Он даже провел ладонью по мокрым волосам. Может, просто лист пристал? Нет. Рука надавила сильнее. Ну да, никаких сомнений. Пять пальцев, ложбинка на ладони. Кто, где, что, зачем отдалось у него в сознании. Только в сознании слух не улавливал ничего, кроме рокота дождя. Кто, где, что, зачем. Бешенство и растерянность овладели золотом. Он обвел каньон взглядом. С головой творилось неладное. Такого ощущения Золт еще никогда не испытывал, будто что-то заползло ему в мозг и теперь продирается сквозь него. — Кто ты? — вслух спросил Золт. — Кто, где, что, зачем? Кто ты? Томас убедился — беда человек, Хотя не совсем, а все же человек. Изнутри гадкие пригадки Сознание у него прямо как водоворот, стремительный, черный, чернее не бывает. Так и затягивает Томаса, так и хочет проглотить его живьем. Томас попытался вырваться, выплыть на поверхность. Куда там? Беда тащит и тащит его в гиблое место, а оттуда уже не уйти. Пропал, подумал Томас. Но тут на него напал такой страх перед гиблым местом, Так стало горько от мысли, что он будет там один одинешник, и Бобби с Джулией никогда его там не найдут, что Томас поднатужился, рванулся и давай сматывать клубок. Вот он и обратно в Сиела Виста. Томас полз на матрас и натянул на голову одеяло, чтобы не видеть ночь за окном и самому не попасться на глаза обитателям ночи.